Глава сорок Откуда рождаются слухи. Рихард. Я снова начал ее чувствовать, свою истинную. И чем больше я отвергал эту мысль, тем сильнее внутри меня бушевал дракон. После того, как прочитал дневник своей жены, пошел в сторону покоев Клауса. Я никогда не был в комнате мастера по истинным меткам. Если честно, я даже не помнил, когда он появился в моем доме. Словно его вместе с дочкой занесло сюда ветром в одну из морозных ночей. Не предупреждая, я толкнул дверь от себя, и она со скрипом раскрылась. Да вот только внутри никого не оказалось. Комната была пуста. Пошатнулся от сильного аромата лекарств. Но не это меня смутило больше всего. Не это повергло в шок и заставило зажать нос и отвернуться. Запах крови был настолько насыщенным, что даже на языке я ощутил ее вкус. «Клаус!» – крикнул я, надеясь, что старик может находиться в одной из своих подсобок. Но лишь тишина была мне ответом. Подошел к столу и увидел кучу каких-то пробирок и склянок, а еще бинты и окровавленные тряпки. Хлябская бездна! Что здесь происходит? Со злости я скинул все со стола, перевернул его на пол и швырнул ногой стул. Пора с этим заканчивать. Поселившись в этом мрачном коридоре, в крыле, куда никто не заходит, старик творил свои темные делишки, надеясь остаться безнаказанным. Скажу честно, это было опрометчиво. И этот мастер, как он себя называл, «Ответит за все, что сделал с моей семьей. Ответит по всей строгости закона нашего королевства». Покинув комнату, быстро нашел своего управляющего и приказал очистить комнату Клауса от вещей и мебели, а когда он появится, немедленно привести его ко мне. «Ты знаешь, где Финна?» Я резко повернулся и уставился на Юэна Грина. Кажется, она была в своих покоях. Взлетев по лестнице наверх, быстрым шагом направился в комнату к своей любовнице и будущей жене. Последняя фраза заставила огрызнуться и почувствовать желчь из желудка. Толкнув дверь покоев, вышиб замки вместе с кусками дерева и ворвался в комнату. Блондинка подпрыгнула на Софе, где сидела и вязала. Зажав ладошками рот, чтобы не закричать, сидела и смотрела на меня своими хитрыми глазами. «Что ты делаешь?» — рявкнул я, не в силах успокоить себя и своего дракона. «Милый, что с тобой?» Она отложила вязание и поднялась. «Ты, кажется, не в себе». «Переживаешь из-за нашей свадьбы?» «Что?» Внутри все клокотало, и от ярости в глазах стоял туман. «Волнуешься?» Фина подошла ко мне и коснулась моей щеки. Я резко схватил ее руку и сжал в том месте, где у нее светилась метка истинности. Не моя метка. «Не трогай меня!» Рыкнул я и сделал шаг назад. «Рихард!» Отвернулась и заплакала. «Ты причиняешь мне боль своим безразличием. И нашему ребенку тоже. Твой сын все чувствует. «Ненавижу!» – процедил я сквозь зубы и пошел прочь из комнаты Финны. «Как же она меня бесила!» Войдя к себе в покое, я подошел к камину и, схватив стакан, налил в него эрлингбрю. Понюхал и сморщился, а затем, выплеснув остатки в огонь, смотрел, как языки пламени наслаждаются моим любимым напитком. Слизывают его с поленьев и пробуют горький янтарь. Последнее время напиток вызывал неприязнь и отвращение. «Свадьбы не будет!» – крикнул я в камин и почувствовал, как мой дракон радостно зарычал. «Завтра же утром скажу всем, что величайшее событие города отменяется». Я сидел у камина до поздней ночи, но так и не дождался того, что ко мне приведут Клауса. Этот старик покинул замок, никого не предупредив и не удосужившись забрать свои вещи. Куда он так торопился? Что его напугало? Голова раскалывалась от сумбурных мыслей, и я решил идти спать. Надеюсь, завтра я разберусь со всем, что меня тревожит и тогда уже приму окончательное решение. Утром я снова ее почувствовал, мою истинную. «Где ты?» Я поднялся и решил действовать. «Почему прячешься от меня?» Быстро собравшись и приведя себя в порядок, вышел из своих покоев и увидел бегущую ко мне Финну. Она была напугана. Заломывая руки и тряся головой, она приближалась ко мне, и единственное, что мне хотелось сделать, это вернуться в свои покои. «Что случилось?» Подбежав ко мне, увидел, что красные глаза, полные слез, опухли и стали похожи на узкие щелочки. Нос распух и был похож на свеклу. Волосы растрепались и напоминали птичье гнездо. На ней было вчерашнее платье, мятое и несвежее. «Ты передумал!» – завыла она и ударила меня кулачками по груди. «Рихард, но почему?» «Что передумал?» Ничего не понимая, я взял ее за локоть и поволок в свои покои. «Садись и рассказывай все по порядку». Протянул ей платок и налил стакан воды. «Ты больше не хочешь на мне жениться? Да? Но что случилось?» Она икнула и вытерла слезы, сделала глоток и посмотрела на меня. «О, дракони бог, какая же она жалкая и страшная! И вот на это я променял свою любимую женщину!» Отвернувшись, чтобы скрыть негодование и жалость к Финни, сжал кулаки и мысленно выругался. «Ничего не случилось», — тихо ответил я. А затем, пересилив и, наплевав на свои чувства и эмоции, продолжил. Я не отменял свадьбу. Но. Но как же? Половина города говорит о том, что свадьбы не будет. Что? Но откуда? Я подошел к окну и взглянул на улицу. Светило солнце, и день обещал быть теплым. Весна обещала быть ранней. Снег почти весь сошел, а значит, скоро все оживет. Может быть, и наши отношения с Дайной тоже. Я не знаю, откуда. Снова завыла Финна и подбежала ко мне. Обняла сзади, и ее руки оказались на моем животе. Да что же это такое? «Послушай, Финна, это все глупости. Не бери в голову. Просто слухи. От них никуда не деться». «Правда?» Она обошла и встала передо мной. «Клянешься?» «Да», – нехотя ответила я, только чтобы она от меня отстала. «Тогда поцелуй меня, любимый». Девушка выставила вперед губы и закрыла глаза. «Ну уж нет» поцеловал ее в щеку и быстрым шагом вышел из покоев значит кто то пустил слухи что нашей свадьбы не будет очень интересно у этого дома и правда есть уши и довольно большие направляясь в столовую я внутренним чутьем понимал сегодня что то произойдет грин клаус появлялся нет милорд как сквозь землю провалился отчеканил управляющий и налил мне в чашку черный кофе надо найти его сел за стол и положил салфетку на колени. приведи ко мне Геслинга, немедленно!» «Да, мой лорд, будет сделано!» Через несколько часов я уже знал, где прячется Клаус, и собирался туда ехать. Геслинг хорошо отработал. Жаль, с моей женой все было сложнее. Как Геслинг не пытался, найти Дайну ему не удавалось. Но перед самым моим отъездом мне принесли желтый конверт без подписи. Открыв его, я увидел написанное ровным мелким почерком предложение. «Она ждет тебя!» Адрес – дом лорда Таира Вера. Поспеши.